Глава 19. К сожалению, информация о поступлении весьма серьезного заказа из столицы подтвердилась как разнюхавшей про это дело Клеменковой, так и Артемом Владимировичем Сизиным, старшим специалистом службы материально-технического обеспечения корпуса, которому подобное положено знать по должности и если Полина ничего конкретного не сказала, то вот мой знакомец поведал некоторые подробности, касающиеся множества неудач по исполнению данного заказа. Как и весьма серьезные волны недовольства, которая была направлена на руководство российского филиала корпуса егерей, центра подготовки, а также на некоторое количество частных наемных отрядов. А все дело было в редкости нужного разлома, и если три из четырех со свежими ингредиентами еще можно было найти, то последние пятого класса уже долгое время никто не видел, слишком уж редкие монстры там обитали. «Какие же?» — заинтересовался я, пытаясь проверить себя и понять, кто бы это мог быть. «Карликовые огненные грифоны», — ответил Сизин, заставив меня едва слышно выругаться а все потому, что карликовыми этих тварей называли лишь из-за огромных размеров их старших сородичей, проживающих в разломах третьего класса и похожих на летающий автобус с огромными крыльями, длиннющей шеей и не меньшим хвостом. Те же твари, что находились в нужном нам разломе, были почти такими же внешне, только гораздо меньше, с телами размером с крупную тягловую лошадь. Что хуже, они, как и более крупная версия, плевались струями огня, но были гораздо быстрее и проворнее. Да и было их не трое на разлом, а от десятка до двух. В общем, весьма сложный и опасный противник, особенно для моих людей. Хотя, если идти не одной звездой, от тремя, и взять в оружейки, предназначенные для подобных дел винтовки слонобои, то особых проблем быть не должно. «А ты из чего этим вопросом интересуешься?» – подозрительным тоном уточнил Артем Владимирович – Неужто знаешь, где находится нужная всем пятерка? Может и знаю, да только пока информации делиться не стану, тем более бесплатно. Для начала нужно разлом внимательно осмотреть и оценить обстановку. Подумал я и поспешил откреститься. Это мои старшие друзья из центра ищут исполнителей на дело и уточняют, сможем ли мы в случае необходимости зачистить разлом». До сегодняшнего дня мы ни о чем подобном не слышали, вот и стали собирать информацию. Все же пятый класс — это не наш профиль. Слишком опасные разломы, да и мало ли что у них на уме. Вдруг решили нас подставить. Ну его. В трубке повисла тишина, а затем Артем Владимирович произнес. «Не тех людей ты боишься, Гордей. Хотя и с этими твоими старшими друзьями нужно держать ухо востро. Слишком они себе на уме...» и порой руководствуются не здравым смыслом, а указанием начальства. Вновь выдержав небольшую паузу, Сизин продолжил. От нашего с тобой сотрудничества у меня только лишь одна сплошная выгода, да и парень ты неплохой, свой. И Михалыча я давно знаю, хорошее вы дело затеяли, и вон скольким людям вторую молодость вернули, так что их даже и не узнать. Поэтому я тебя прошу, будь предельно аккуратен и смотри по сторонам. Про ваш отряд у меня буквально вчера спрашивали весьма серьезные и опасные люди. Пока что они к вам лишь присматриваются, пытаются оценить силу, дают возможность заработать, однако в любой момент могут атаковать. Ты же знаешь, что такое рейдерский захват? Более чем, — согласился я и уточнил. Имен ты, конечно же, не назовешь? Да мне и просто за длинный язык могут голову свернуть, так что усугублять не будем». «Я тебя предупредил, а ты поделишься информацией со своими», — ответил Артем Владимирович, «хотя я бы посоветовал вам присмотреться к другим аналогичным отрядам, имею в виду тех, в которых слишком много безродных». «Спасибо», — поблагодарил я его за то, о чем уже имел некоторое представление, «я этого не забуду». «Да чего уж там», — польщенно произнес довольный Сизин, «главное, не дай им тебя сожрать» будет обидно, если столь перспективного юношу собьют на взлете». Тепло попрощавшись с тыловиком, я вновь набрал Клеменкову и уточнил информацию об угрозе со стороны недружелюбно настроенных отрядов. Женщина призналась, что таких сведений у нее нет, однако заверила, что ее люди продолжают работу в данном направлении и даже внедрили Левенши с Носиковым в один из подобных коллективов, чтобы иметь информацию из первых рук. «После задания нужно будет заняться подготовкой парней, а то убьют еще ненароком, а этого мне хотелось бы избежать. Верных людей мало, а под неприложным обетом и того меньше». Пронеслось в голове, и я поспешил распрощаться с женщиной, а затем, собравшись и взяв с собой людей, отправился проверять разлом пятого класса, который нам пытаются всучить благородные. Михалыч в это же самое время организовывал людей для проверки семерок, так что выехали мы почти одновременно оранжево-серое пятно, зависшее в воздухе, никаких опасных ощущений у меня не вызывало. Разлом как разлом. Непростой, конечно, но именно как обиталище монстров, а не человеческой подлости, и это несмотря на то, что сюда не так давно кто-то явно заходил, вероятнее всего разведчик безопасников центра. Внимательно прислушиваясь к своей паранойе, я чуть ли не обнюхал пятно со всех сторон, а затем внимательно прошерстил его окрестности. Несмотря на все мои усилия, больше ничего подозрительного обнаружить не удалось, поэтому я набросил на себя всевозможные скрывающие техники и щит воли, после чего сделал шаг в разлом. Побыв несколько мгновений внутри, вернулся. Главное, мне увидеть удалось. Это действительно был разлом грифонов, и напротив пятна на разном удалении расположились останки троих растерзанных егерей, а также несколько тушек убитых ими грифонов, тела которых уже потрошили сородичи. Новости были хорошими, поэтому я оставил в ухоронке одного из вызвавшихся егерей, чтобы он наблюдал за окрестностями и выявил возможных недоброжелателей, после чего, подумав, зарезервировал данный разлом за своей звездой. Вдруг сюда приедет кто-то случайно и решит проверить пятерку. По дороге на базу я позвонил Михалычу и довел до него последние новости. — Значит, говоришь, жрут павших сородичей? — задумался он. — Тогда для нас это хороший знак. От еды они станут грузными и не смогут летать столь же резво, если вообще смогут. «А нам это точно нужно?» — напомнил я Михалычу основной проблемный момент. «Все же это пятерка, а на нее уговора с безопасниками не было. Согласимся сейчас, придется и дальше иметь дело со столь сложными заказами». Так-то ты прав, но ситуация в центре складывается весьма скверно, и эти ингредиенты для них единственный шанс не вылететь со службы. А ты, думаю, сам понимаешь, что если скинут их, то лигой тут же заинтересуются другие хищники, а мы не готовы, пока не готовы. Главное, чтобы нашу сговорчивость господа из центра не посчитали слабостью, высказал я свои сомнения и уточнил, а ты уверен, что у них там все настолько сложно? «Гордей, у тебя свои источники информации, а у меня свои», — снисходительно заметил Михайлович и тут же пояснил. «В центре у меня еще остались опытные друзья и товарищи, которые характеризуют ситуацию вполне однозначно. Если генерал-майор Залесский не окажет услугу московским покровителям, то вылетит с должности так же стремительно, как и предыдущий начальник. Ну а его люди, как ты понимаешь, последуют за ним». «Значит, все же работаем», — заключил я. «Да». Так что мчись на базу и ставь в известность Николая с Александром, а я пока дам команду наиболее подготовленным звездам на сбор. Будем зачищать разломы одновременно. В семерке отправим по две звезды, а в наш возьмем четыре. Лучше получить меньше энергии от разлома, чем потерять кого-то из-за излишней самоуверенности. Только перепроверь, чтобы все умели формировать хороший щит воли, иначе один удар струей огня, и мы можем остаться без опытного соратника». — Не учатся детей делать, — поддел меня Бекишев. — Все, конец связи, дел еще полно, работаем. К походу в пятерку мы подготовились в рекордно сжатые сроки, и все из-за того, что грифоны поедали своих павших сородичей, а значит, были более легкими для охоты целями. Несмотря на это, Михалыч собрал всех наиболее сильных ветеранов, кольца которых светились желтым цветом. Бойцы были опытными, дело свое знали, и приказы выполняли своевременно, поэтому подобной оперативности я не удивился. Помимо четырех внедорожников для егерей, Михалыч также выставил и два дополнительных автомобиля сопровождения, на тот случай, если нас захотят застать врасплох при выходе из разлома. Чужая мнительность и паранойя в вопросах безопасности была мне как бальзам на больное сердце. Ни у одного меня мозги работают, соратники не глупее». К нужной пятерке мы вернулись достаточно быстро. Уточнив, у оставленного наблюдателя не было ли поблизости чего-то подозрительного и получив отрицательный ответ, я изготовился к бою, вышел вперед и стал дожидаться, когда Михалыч проверит готовность остальных егерей к зачистке. Горди, где ты видел трупы тварей?» — спросил он меня через некоторое время. «На три часа после выхода из разлома», — прикинул я и указал направление для наблюдателей. «Расстояние метров двадцать-тридцать» так что нужно действовать оперативно». «Хорошо», — произнес Михалыч и принял решение. «В таком случае первая звезда, пара со слонобоями, фронт, остальные их прикрывают. Вторая пара тыл, третья воздух. Коля и Саша на добивании раненых гордей по обстановке». Заходишь первым, и в случае необходимости корректируешь целеуказание для стрелков. А если станет очень напряженно, то попробуй оттянуть на себя часть противников, как мы это делали в других разломах. Сориентируешься по делу. Все. Приготовиться. Вперед. Услышав команду, я подал еще больше духовной энергии в воли и сделал шаг вперед. К моему облегчению у трупов павших грифонов обнаружились два их собрата, семеро расположились на внушительном скальном выступе неподалеку и еще четверо кружили в воздухе, дожидаясь своей очереди. Стремительно отойдя в сторону и освобождая проход, я развернулся, оценивая обстановку с тыла, а как только вновь обернулся, первые две звезды уже появились из пятна. «Первая, три часа, огонь!» «Вторая, два часа, по выступу, огонь!» «Третья, воздух, огонь!» Пока я командовал, первые егеря выстрелили по ближайшим грифонам, и твари с пробитыми головами упали на землю. Все же они находились достаточно близко, и их броня не сумела остановить мощную бронебойную пулю из соответствующего оружия. Иначе обстояла ситуация с теми тварями, которые грелись на солнце. Лишь одна из них осталась на скальном выступе и не сумела взлететь, остальные же, несмотря на попадания, взмыли в воздух и уже устремились к нам». — Рассредоточиться по звездам! Разойтись! — скомандовал Михалыч, не желая превращать отряд в великолепную мишень для огненных ударов. — Стреляйте, Попробую их отвлечь! — крикнул ему я и, напитав саблю духовной энергии, рванул вперед. Засиявший красным цветом клинок, мелькание которого стремительно приближалось к тварям, заставил последних на мгновение замешкаться, а затем спикировать вниз к раздражающему их свету. Духовная энергия и высокая скорость сделали меня весьма непростой целью даже для летающих грифонов, однако спустя десяток секунд первая тварь приблизилась ко мне на расстояние огненного удара и чувство опасности взвыло, заставляя уходить в сторону от струи огня, а затем повторять маневр, спасаясь от сдвоенной атаки пары рептилий. Промахнувшиеся монстры обиженно взревели и стали разворачиваться, но я сосредоточил внимание на четвертом противнике, который подгадал момент и ударил огнем в то место, куда я приземлялся. Энергия тут же напитала щит воли, делая его видимым даже невооруженным глазом, а затем ударила в землю из-под моих ног, выбрасывая мое тело высоко вверх. Ну, урод, подумал я с раздражением, и техника Шаг переносит меня на спину атаковавшего монстра, а затем удар красного клинка бьет по его перепончатому крылу. Тварь с визгом падает на землю, а я вновь подаю духовную энергию под ноги и с силой отталкиваясь от бронированной спины взмываю вверх прямо к паре, озадаченным моим странным передвижением грифонов, которые, впрочем, быстро приходят в себя и атакуют меня струями огня. Хм, а где тот монстр, который догнал меня первым? Неужто мужики его своими выстрелами достали? Пронеслось в голове, и я использовал сразу несколько шагов, чтобы уйти из-под ударов и добраться до одного из монстров? Однако мое быстрое приближение чем-то испугало Грифона, и он резко спикировал вниз. «Врешь, не уйдешь», — подумал я, и рука с силой сжала конец длинного хвоста, из-за чего мое тело на огромной скорости рвануло вниз. Недоуменный злой рык монстра, и вот он резко меняет направление движения, затем набирает высоту и вновь стремительно пикирует, рассчитывая сбросить меня со своего хвоста. Подобный трюк он проделал несколько раз, мешая второму грифону достать меня огнем, а в очередной из них я резко переместился шагом вперед и нанес удар по беззащитному крылу. Вновь болезненный крик, и тварь летит на землю, а я снова перемещаюсь шагом, отмечая, что духовная энергия стремительно расходуется, и врезаюсь в тело последней, остающейся на крыльях твари, в спину которой клинок входит лишь на несколько сантиметров». «Этого достаточно», — проносится в голове, и вихрь силы заставляет тварь, болезненно зарычав, резко устремиться к земле. Несмотря на кусок мяса, вырванный из спины грифона, он пытался удержаться в воздухе, а не рухнуть на землю с высоты, поэтому я дождался, когда он снизится, и нанес удар саблей в рану, а затем пропустил через клинок очередной вихрь. Духовная энергия в ноги, прыжок, бросок сабли вниз, и я довольно удачно приземляюсь на ветвистый мягкий куст, а затем несколько раз кувыркаюсь по земле, гася инерцию. Восстановив щит воли и поднявшись на ноги, я, прислушиваясь к ощущениям, двинулся к сабле. Оружие нашел достаточно быстро, а следом за ним и упавшего с высоты, но все еще весьма опасного грифона, атаковавшего меня огнем. Правда, на этот раз его струя была слаба и не столь опасна, как ранее, поэтому я переждал атаку на безопасном расстоянии, дождался, когда противник выдохнется, и, подскочив ближе, нанес коронный удар кончиком сабли в голову. Техника через клинок, и тварь умирает, а я направляюсь к следующему выжившему монстру. Нужно завершить все быстро, пока он не отошел после столкновения с землей и не восстановил боеготовность. «Однако дойти до Грифона я не успеваю. Откуда-то сбоку появляется Александр, наносит стремительный удар, и волна энергии прокатывается по всему телу». «Получилось!» — пронеслось в голове, и я довольным тоном произнес. «Быстро вы справились. Думал, все будет дольше и сложнее». Однако вместо того, чтобы ответить, Ребутов смотрел на меня каким-то восторженно неверящим взглядом. «Это было... Это было что-то с чем-то! Я никогда не видел ничего подобного!» — Да ну, — отмахнулся я от его слов, — я отвлек лишь четверку, с остальными вы справились сами. — Всего лишь? — фыркнул Александр. — Да если бы не ты, то нас бы там и поджарили. — Или как минимум серьезно потрепали, — произнес появившийся с другой стороны Николай. — А вообще удачно получилось в этот раз в пятерку сходить. Троих предыдущая звезда положила, еще двоих на входе сразу подстрелили, и одного ранили на выступе. Ты часть отвлек, остальных ветераны со слонобоями сбили. Красота! Может так и будем действовать? Можно попробовать, кивнул я, но нельзя забывать про огромный опыт, получаемый в процессе таких зачисток. Так, за обсуждением достоинств и недостатков нашей методики подготовки, мы и дошли до выхода из разлома, где нас встречал Михалыч с ветеранами. Некоторые из них получили неприятные ожоги, у других одежда обгорела, а третьи без сил расположились на земле. «Победа далась ветеранам не столь легко, как мне показалось поначалу, ведь мало спустить Грифона с небес, нужно еще победить его на земле». «Гордей» — первым прервал тишину Бекишев, и все присутствующие наградили меня восторженными взглядами. «Это было нечто. Впервые вижу, чтобы кто-то сражался с крылатыми монстрами в небе, а не на земле». «Кстати, да», — согласился со всем сказанным Рибутов, «а мы сможем научиться чему-то подобному?» Обведя всех внимательным взглядом, я произнес, «Далеко не у всех есть такой талант к использованию разломной энергии, как у меня. Однако путем длительных тренировок можно добиться многого, так что рано или поздно работающий над собой боец выйдет на этот уровень». Ветераны довольно заулыбались и, кажется, стали смотреть на меня с еще большим уважением и преданностью, а затем тишину нарушил Михалыч. «Это все хорошо». Ну давайте вернемся к хлебу насущному. Гордей с командой занимается извлечением кристаллов отовсюду, кроме сердец, а остальные отправляются на выход. Нужно предупредить наших друзей, что разлом зачищен, и дождаться, когда они приедут за подарком. Потом можно будет и отдохнуть.